ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТАМ НЕТ ДОРОГ БЕЛЫЙ ЛИФТ Прогноз традиционно не угадал. Третий день моросит унылый холодный дождь. Воздух в горной тайге пропитан влагой, а вдыхать мелкую морось приятно только поначалу. Палатки напитались водой и подтекают по швам. Лагерь на троих стоит в предгорьях Северного Урала. Лето и осень — Время квадроциклов болота, реки, горная тайга преграждают путь к хребтам и вершинам Уральских гор. Но наездники экстремалы упрямо пробиваются наверх, не взирая на препоны и дожди. На плато товарищ встречает град. Он колотит по шлемам, как злая манна, а пилот не менее зло бубнит. Прекрасен град на горном плато. По мхам и камням рассыпаны белые с искоркой бусы. Но вскарабкаться на горы — полдела. Они окутаны мглой. Увидеть гордые вершины и затеять съемку не удается. Зато можно почувствовать дыхание древних гор. Товарищи блуждают по плато, как ежики в тумане, с лишь разницей, что у них есть навигаторы, а у ежиков нет. Надо ждать. Надежда только на ветер. Здесь он дикий, бесшабашный. Может разогнать пузатые облака на краткий миг, а может на пять дней. Как повезет. Квадроцикл «Хайлифтер» предназначен для горных склонов, а взрезать болото для него, что паталогоанатому вскрыть труп. Впрочем, встречаются живые болота, которые смиряют пыл «Хайлифтера». И тогда в ход идут лебедки, блоки и обхваты. По утрам, выбравшись из палатки, пилот подходил к квадроциклу и приветствовал его. «Хай, лифтер! Послужишь верно!» Пилот спускался к речке в Вапсос на утреннее омовение. Воды реки сбегали с гор, из ледников и снежников. Пестрые мхи и подземные коридоры наполняли ее звенящую пругой силой. Вода благоухала в ладонях пилота первозданной чистотой. Скатывалась по голой спине тонкими нежными струйками. Он закрыл глаза и ощутил ласковое прикосновение прохладных пальцев жены. Ему так не хотелось выходить из чума. Пилот бросил в лицо горсть ледяной воды, и мимолетное наваждение ускользнуло. Но представить, а может быть и вспомнить свою жену Манси, тысяч лет назад было приятно. Еще он припомнил, что в Апсос в переводе с языка Манси «ручей зятя». Но вообразить тесте с тещей, пусть и мансийских, ему не захотелось. Освежившись, пилот вернулся в лагерь к завтраку. Тракторист осматривал Поларис. «Сегодня твоему лифтеру карабкаться по скалам и курумникам» а впереди левая стойка слабая, прокладка шалит, газ понемногу уходит. Накануне вечером пилот почувствовал, стойку пробивает. «Я подкачал, но ты не забывай». «Если лифтер в горах будет вести себя хорошо, вечером объявлю ему благодарность». «Это как?» — уточнил эльф. Он в нетерпении грыз морковку под тентом, ожидая товарищей к завтраку. «Отпуск предоставлю. В следующий раз на другом квадрике поеду». «Фи, боевой квадрик только расстроится». «Ладно, не будем горчать лифтера. Вернемся и стойку поменяем». Пилот взглянул на тракториста. «Да?» Но тракторист уже сполоснул руки и его возвестил. «Каша настоялась. Пора приступать». Утро было пасмурным, невеселым. Дождь моросил всю ночь. Где-то за сизыми облаками поднималось солнце. Птицы лесные помалкивали в ожидании порыва ветра. И он налетел, раскачал лиственницы и кедры, стряхнул с них гроздья воды. Потоки ударили по тентам, оборвали две растяжки. Вода, скопившаяся на тентах, излилась на палатки. Опять по швам потечет», — мысленно проворчал пилот. Ветер ускорил бег облаков хмуром небе промелькнули голубые просветы. Неужели погода меняется? Решили выждать час в надежде, что дождь иссякнет. Пилот откинулся на спинку шаткого стульчика и, вытянув ноги, заметил. «Всякий раз, как говорю это дурацкое хай-лифтер, вспоминаю женщину, живущую в лифте». «Разве такое возможно?» удивился эльф. «Почему нет?» «Поведай!» Сначала еще заварим чай с ягодами. Не вопрос. Свежий чай расположил пилота к повествованию. Районные больницы зачастую размещаются на окраинах российских городов. Построенные в далекие советские времена, обшарпанные и тусклые, они стоят точно старики, едва держась на ногах и опираясь на небрежно побеленные колонны. Ветхие и безотказные, они неизменно дают приют и надежду больным и старым людям. Случается, иным больницам улыбнется бюджет. Здание покрасят, колонны оштукатурят и наново побелят, даже крышу подлатают. Но сколько их ни латай, стены насквозь пропитаны болью и тяжелым духом уходящей жизни» а деревянные перекрытия устали держать кровати, наполненные горем и разочарованием. В такой вот больнице на окраине небольшого города заведовал отделением нейрохирургии хороший приятель пилота Станислав, в больничном обиходе попросту Стас. Пилот был изрядно утомлен экстримом – локти, плечи, колени – Да и голова, конечно, неоднократно подвергались травматическому воздействию. Горный велосипед и горные лыжи, дайвинг, снегоходы и квадроциклы все оставило свой след на бренном теле пилота. Уже неделю по ночам болело плечо. Днем оно таилось, не беспокоило. Но стоило лечь в кровать, плечо сразу начинало ныть и тукать. Делать нечего пилот с большой неохотой приехал показаться Стасу. Назвав бдительному охраннику заветное имя, пилот прошел в вестибюль. В конце коридора располагался туалет. Поддавшись больничному этикету, пилот зашел и вымыл руки, а после оказался прямо напротив распахнутых дверей большого больничного лифта, предназначенного для транспортировки каталог с лежачими больными. Таких каталогов в нем помещается две, и еще остается достаточно места для персонала. В широком проеме лифта неспешно передвигалась невозмутимая дама, чей облик похоже сделался неподвластен вечности. Сухое равнодушное лицо, бордовые волосы уложены в высокую прическу, в зор блеклых серых глаз тверд, как кристалл. Лифт внутри огромен, почти однокомнатная хрущевка. Белые стены и потолок отдают холодновато-голубым тоном, хотя свет в лифте теплый, не неон. В углу тумбочка и древнее кресло-кровать, покрытое обрезком ковра. Служительница лифта, задав на пульте нужную цифру, неизменно усаживается в кресло. Пусть перемещение и составит всего-навсего этаж. Дама остановила взор на пилоте и довольно долго сканировала его лицо и с особым тщанием глаза. Величественно повела рукой. «Лестницы в том конце. Здоровых не возим». Пилот схитрил. «Не знаете, доктор Чурсин у себя?» «А-а, текстасу». «Надо же, как запросто про начальство!» Не сказал вслух пилот. «Входи, довезу, да как раз по пути». Она закрыла двери, задвинула решетку и глухим отрешенным голосом сообщила о скудных правах пассажира. Лифт вздрогнул, и выше этажом ангел коснулся острия скальпеля. Белые стены закачались и тронулись в путь». Пилот вошел в кабинет Стаса задумчивый, проникнутый нечаянной философской грустью. «Привет! Не отвлекаю от свершений!» «Привет! Посиди чуток!» Стас кивнул на диван, а сам продолжил шустро заполнять какие-то медицинские протоколы. Породистая голова, узкое лицо с почти орлиным носом, светлые волосы с малозаметной сединой откинуты назад и схвачены резинкой короткий хвост. Под столом горели оранжевые брюки и алые туфли. Из-под халата выбился лацкан вишневого, почти коричневого пиджака. Галстук цвета меди и оранжевые ворот рубашки завершали ансамбль. «Как этот пижон столько лет работает в районной больнице», — в который раз подявился пилот. Но Стас являл собой классический пример того, как обманывает внешность. Он был лучшим оперирующим нейрохирургом в больнице и делал по несколько операций в день. Покидал больницу в редкие выходные и в разбитый напополам отпуск. Однако внешность коррелировала с другой его чертой. Он был деловой парень и каким-то фантастическим образом заправлял торговлей брендовой одеждой. Пилот и сам занимался бизнесом, «Когда горы и океаны милостиво его отпускали». Но как вел дела без отрыва от медицины Стас, оставалось для пилота загадкой. Он взглянул на стопку модных каталогов на журнальном столике. Как-то Стас обмолвился. «Без помощи моей активной женушки дело бы не поставил». А пилот подтвердил. «Хороший партнер в бизнесе, бесценный дар, по себе знаю». «Что привело?» Стас закончил с писаниной. Вид у него был озабоченный. Чай, кофе? Плечо, но лучше чай. Пилот пожал руку доктора. Чем-то расстроен? Операция с летальным. Что-то сделал не так? Или сделал все, что мог? Там все переломано. Позвоночник и, короче, без шансов. Клиент из ДТП. Стас махнул рукой, словно отбрасывая ненужные расспросы. «Давай посмотрим твое плечо». Стас пощупал, покрутил пострадавший сустав. «А вот завалялся ли у меня дипроспан, это мы сейчас поглядим». Дипроспан завалялся, и пилот получил инъекцию в плечевой сустав. «Послезавтра еще разок, и все наладится». «Низкий тебе поклон, доктор». «Поклона много будет. Ужина в японском ресторане вполне достаточно». «Спасибо, что не в китайском», – искренне ответил пациент. Стас насмешливо воззрился на пилота, надевающего джемпер. «Не пора ли тебе сосредоточиться на пляжном отдыхе? Книжки читать интересные. На пляжах, кстати, и девушки встречаются. Бывают, что и красивые». «Все достойные книжки я прочитал в юности, а на девушек так много времени мне не надо». «Да уж». «Отговаривать тебя от твоих экстримов, только язык сушить». «И не надо. Высоцкий давно выразил в песне, от чего помереть предпочтительней. Давай ближе к чаю». Стас пожал плечами и, наливая чай, уточнил. «Тебе без сахара?» Пилот кивнул, съязвил в вдогонку. «Я же тебя не уговариваю не есть острого-приострого». «Словами нет». Но молчаливый укор в твоих глазах не добавляет мне удовольствия. «Ну, тут выход прост. Не приглашай меня поужинать». «Так я тебя не приглашаю? Это ты меня японским рестораном завлекаешь?» И Стас повеселел, рассмеялся, с воодушевлением потёр руки. «А себе я, пожалуй, кофе сделаю. И покрепче». Стас обожал острую, жареную, копченую, перченую пищу. У пилота иной раз мурашки по животу бежали, когда он наблюдал, как Стас заливает стейк ярым чили, а салат засыпает перцем, словно черным снегом. «Я вообще поражаюсь, что ты не забросил свой экстрим после той аварии». Стас пригубил крепчайший кофе. И правда, была авария. Благодаря ей... Звучит, конечно, странно, но никогда не знаешь, за что Вселенную благодарить, а за что корить. Пилот познакомился со Стасом. Вины пилота в ДТП не было, но перелом шейного позвонка и ушиб мозга он получил. Хороший знакомый Витя, анестезиолог в отставке, привез пилота к Стасу на консультацию. Изучив пациента, Стас заключил, что лечение можно проводить на дому. Сделал назначение, выписал рецепты, а Витя начал ежедневные капельницы. Стас наведывался раз в три дня. Лечение прошло успешно, хотя головные боли долго еще донимали пилота. С тех пор доктор и пациент стали добрыми приятелями. «Слушай», — отпивая чай, — сказал пилот, — «Я удостоился чести проехать в лифте. Так магически повлияло на суровую даму твое имя. Такая, знаешь, колоритная особа. Ее взгляд прямо-таки скребет по внутренней стороне ума». «А-а-а, женщина, живущая в лифте», — отозвался Стас. «Что, в самом деле в лифте живет?» «Когда я пришел сюда, а пришел я давно, еще интерном, она уже жила в лифте». Как это вообще физиологически возможно? Туалеты и душевые имеются на каждом этаже, как раз напротив ее лифта. Санитарки приносят ей еду. В больнице, сам знаешь, четырехразовое питание. Одежду изредка просит купить. Зарплату она получает. Все ее имущество помещается в тумбочке. Не знаю даже, есть ли у нее зимняя одежда. Но знаю точно, что много лет она никуда не выходила. Лифт как келья. — пробормотал пилот. — Да, похоже на послушание. — Может, от кредиторов прячется? — В наше время и такое возможно. — Взяла кредит, проиграла в казино и все. Ищите меня в лифте. — Не похожа она на легкомысленную даму. — Раз в жизни каждому вожжа под мантию попадает. Впрочем, — резюмировал пилот, — «Женщина с таким взором не даст и не возьмет». Стас вскинул на пилота удивленный взгляд. «Я про кредит, а ты про что подумал?» Стасу позвонили, и он начал давать указания по приобретению Гуч-Габан. Пилот не стал дожидаться окончания разговора, пожал доктору руку и вышел. Ноги сами повернули в сторону лифта. «Интересно!» – размышлял пилот, стоя перед белыми широкими дверями с круглым иллюминатором. «Она возьмет меня в лифт еще раз!» За дверями громыхнул лифт. Створки распахнулись. Дама объявила. «Я за тобой, человек. Входи!» Она глянула пилоту в глаза, и он почувствовал силу ее взгляда. «У меня правило. Сама привезла...» «Сама увезу!» «Как же вы узнали, что я сейчас...» Пилот не договорил. «Слышу, или лучше сказать чую, когда к лифту подходит. Ты в бархатных тапочках подойди. Услышу». Она запахнула двери, задвинула решетку, а пилот подумал. «Сколько раз она это делала за долгие годы? Я бы, наверное, с ума сошел». Нажав кнопку, дама присела Лифт тронулся Но миновав этаж, остановился «Кажется, пассажир», — молвила она, вставая «А чем пассажир отличается от человека?» С ноткой иронии поинтересовался пилот Дама, неутомимо распахивая двери, едва слышно фыркнула «Есть один пустячок» В лифт вкатили каталку с телом, накрытым застиранной простынёй. На серовато-белой ткани лежал шершавый исписанный лист. Пилот разглядел внизу подпись Стаса. «Прощальная грамота» или «Пропуск в рай». Последовал ритуал закрывания дверей, и дама надавила на кнопку. Лифт деликатно качнулся, плавно тронулся. С грузом он двигался иначе. Более ровно и чуть торжественно. Не раскрывая рта, дама произнесла. «Неважно место. Важна внутренняя свобода». Пилот в изумлении воздрился на женщину, живущую в лифте. «Слышу, что думаешь». Она уставила в лоб пилота твердый нацеленный взгляд. «Отвечаю». «Живу в лифте давно, нигде не чувствовала себя такой свободной, как здесь». Лифт причалил к нужному этажу. Каталка звякнула, тело под простынёй колыхнулось. «Очень вам благодарен, что доставили». «Welcome aboard next time». Пилот в недоумении замер. Невольно всмотрелся в ее сухие, непроглядные глаза. Он почему-то надеялся увидеть в них улыбку. Это же была шутка. Но дама, живущая в лифте, невозмутимо затворила двери перед его взором. Пилот расслышал, как дрогнул лифт, опуская пассажиров в подвал. Пилот умолк. Вылетели, зазвенели сонмы таежных кровопийц. Верный признак — дождь скоро закончится. По сторонам навеса, как свечи, оберегающие храм, дымили рапторы. Кусачие твари шарахались от них, словно измельчавшие демоны от священного кадила. «Лучше бы в монастырь ушла!» Тракторист всегда знал, что для другого человека лучше. «Чем это лучше?» — осведомился пилот. «Тем лучше, что рабочее место бы освободило для какой-нибудь нуждающейся пенсионерки, а сама сидела бы в монастырской келье». «Знаешь ли, в монастыре работать надо?» — вставил эльф. «И молиться, причем часто». Тракторист согласно покачал головой. «Да ладно, убедили. Пусть в лифте живет». «Она когда-нибудь тебя еще подвозила?» — спросил эльф. Пилот молчал, наблюдая, как зеленоглазый овод преодолел струю дыма и ошалело врезался в термос на столике. Перед столкновением с полированной сталью его прекрасные глаза увеличились в отражении и разъехались в стороны по цилиндру. «Какой удивительный миг он пережил перед катастрофой!» — подумал пилот. Но овод выжил по замысловатой дуге он взмыл и вылетел из-под тента прочь. «Теперь уж прежним он не будет никогда», заключил пилот. «Ты о чем?» «Да вот, о, вот в термос врезался. Такой кадр пропал. Его глаза на мгновение отразились, огромные, как у кошки. А потом — бам!» «Ага, видел я, чуть термос не уронил». Эльф покачал головой и сказал с сочувствием. — Наверное, зрение лишился. — Если насекомые когда-нибудь станут большими и захватят власть на планете, у тебя есть шанс сохраниться. Будешь протирать им прекрасные глаза замшевой тряпочкой, — усмехнулся тракторист. — Но в горьком одиночестве. У остальных они выпьют всю кровь. «Вообще-то, я тоже ему посочувствовал», — как бы обидевшись, заметил пилот. «Во-первых, у тебя был практически интерес кадр сделать, а во-вторых, это твой термос встал у него на пути. Думаю, решение трибунала оводов будет не в твою пользу. Увы!» И тракторист в притворном разочаровании развел руки. «Так что насчет лифта? Прокатила тебя дама?» Вернулся к прежней теме эльф. «В больницу к Стасу я потом долго не приезжал. Слава богу, повода не было. А когда приехал на поминки, как-то в голову не пришло в лифте кататься». «На поминки? Неужели дама сама стала пассажиром?» «Думаю, не стало. Это были поминки по Стасу». «Да ладно!» Эльф даже привстал. «Что случилось?» «Рак. Стремительный и неумолимый. И, как ни банально, рак желудка. Он умер прямо по ходу химиотерапии. Я звонил ему накануне. Его неузнаваемый шелестящий голос меня поразил. «Хочу на футбол еще разок сходить. Лечись и вместе сходим. Знаешь...» Не думал, что проработаю всю жизнь в районной больнице. А сейчас смешно, но не обидно. Пилот умолк, пригубил остывшего чаю и выплеснул остатки в траву. Договорил. Пока я соображал, что ответить, он отключился или трубку уронил. Больше я его не слышал и не видел. Он вскоре умер. Жесть. Еле слышно проговорил эльф. Стало тихо. Ни ветра, ни зуда насекомых. Как будто кто-то невидимый объявил минуту молчания. Скрипнул стульчик. Это поднялся тракторист. Объявил. Дождь кончился. Пилот эльф за разговором не заметили, что капли перестали барабанить по навесу. Оба подхватились надевать защиты и заскорузлую от болотной грязи амуницию. Пять минут спустя завели квадрики, а спустя час карабкались по спине дракона. Склон древнего хребта Ошниор был округл и умеренно крут. По его срединной линии тянулась цепочка причудливых скальных останцев, напоминавших гребень сказочного дракона. Тракторист оставался на плато у подножия хребта, наблюдая за товарищами в бинокль, пока они не скрылись за скалами на вершине. Тогда он поднял в воздух квадрокоптер и отправил его присматривать за покорителями гор, попутно снимая виды осенних склонов. Управляя дроном, тракторист не забывал ворчать. «Похоже, сезон закончен. Прогноз обещает мокрый снег и заморозки». Камни станут ледяные и скользкие. Начнется долгое, унылое межсезонье. И правда, так и вышло. Быстро закончилась яркая осень. Миновала осень безлистая. Лег снег. С наступлением зимы товарищи поменяли квадроциклы на снегоходы. «Добро пожаловать в белый лифт!» — воскликнул пилот, глядя на раскоп в глубоком снегу. «Откуда ж он только взялся тут?» Он имел в виду не раскоп, а образ. Февральский вечер неспешно затягивал горную тайгу густыми сумерками. Квадрат, вырезанный в глянцево-белом снегу, был прокопан до мёрзлой земли. Сухую траву на дне слегка присыпало последним снегопадом. Посредине проступал след от компактного кострища. «Лыжники копали», констатировал тракторист. «И в самом деле ходят в горы лыжники-экстремалы. Их немного, но они есть. Ставят зимний лагерь на кромке леса, а поутру поднимаются на плато, карабкаются на склон и делают единственный спуск. На большее не остается ни времени, ни сил». По сути, Пришел однажды к выводу пилот. «Мы делаем то же самое, только на снегоходах». Он внимательно осмотрел Снежанку, спросил. «Тенты с собой?» С «Собой», подтвердил тракторист. «И?» «До Тылайского камня пять-шесть километров, а возвращаться до поселка все сорок. Если заночуем здесь, утром уже будем на Тылайском плато». Почему бы и да? Ночью не должно быть ниже минус пятнадцати. Это внизу, а здесь будет минимум минус двадцать. Некритично. Костерок посередке заполим, тентом снежанку перекинем, не околеем. Так и сделали. Растянули по верху тенты, оставив чистую полосу посередине, чтобы уходил дым. Расчистили снег. В углу лежало несколько березовых поленьев и пара чурочек, но мало, на ночь не хватит. Нарубили сушин и развели костер, подвесили котелок. За скромным ужином обсудили завтрашний маршрут. Целью товарищей был исток реки Северный Катышор. Согласно карте, он находился на северо-восточной стороне гребня, разделяющего Иовское и Тылайское плато. А в реальности истоком оказался чудный красы — кулуар. На случай быстрого успеха был заготовлен и второй номер программы — забраться на снегоходах по склону горы Тылайский камень. На снегоходах до вершины не добраться — камни. Но куда не пройдет снегоход, дойдут ноги, пилота и тракториста. Ноги эльфа нынче покоились на диване, прикрытые пледом. Несгибаемый экстремал подхватил гриб и в экспедиции не участвовал. Пилот решил спать, сидя на березовой чурочке. С собой не было даже пенок. Да и сидя теплее. Самое тепло от костра, оно выше. Пилот взял мачете и стесал в снегу углубление под спину. На чурочку накинул гермомешок с сухими перчатками и носками, а на колени — запасную флиску. Надел поверх балаклавы шапку-ушанку, вытянув ноги, устроил спину. «Спокойной и короткой ночи!» «Как скажешь!» Засыпая, пилот долго смотрел на снежную неровную стену напротив. Стена выровнялась. На ней проявились массивные ручки и маленький круглый иллюминатор. Для чего он сделан? Заглядывать и проверять, не восстал ли пассажир? Ну чушь ведь, да? Широкие створки распахнулись. К костру вышла женщина, живущая в лифте. «Будешь хорошим мальчиком? Скажу». «Для чего в двери иллюминатор?» «Даже пытаться не буду. Другое скажи. Ты здесь зачем?» «Это ты здесь, а я там, в лифте». «Ну, не придирайся к словам». «Уточнила для верной навигации». В ее глазах мелькнули насмешливые искорки. «Ты же парень не чужд навигации?» Стас говорил, будто ты послушница. Неверно он говорил. Я там не из-за веры. Во времена, когда я родилась, детей почти не крестили. И я не крещеная. А меня мама покрестила, хотя я пионером был. Пилот вскинул руку в салюте и перекрестился. Только в пионеры приняли... «И ай да в купель!» И усмехнувшись, скорее грустно, чем иронически, пилот обронил. Не понимал, что время было хорошее. «Ты потом крестик закопал, а маме наврал, что потерял?» Пилот прошептал, как выдохнул. «Да как же ты знать-то можешь?» «А я и не знаю. Мне зачем? По тебе читаю». Женщина говорила, не размыкая губ. «И вот прошло время. Умерла твоя бабушка, и пожелал ты крестик откопать. Но там, где закопал, его не было». «Не было». «И ты пошел в церковь, чтобы купить другой на деньги, которые выиграл у пацанов в чику». «Было такое. Маме показал, вот говорю». Нашелся. Она смотрит на крестик, головой качает. «Этот тебе чужой, тот бабушкин был, твой». А я обиделся тогда. Зачем она мне сразу не сказала, что крестик бабушкин? Не стал бы закапывать. «Ты потом и новый крестик закопал, причем на том же месте, где и первый. Полагаю, умысел имел проверить со временем, исчезнет или нет». «Но не вышло. Там стройку развели». Казалось, дама вот-вот рассмеется. «Прямо мания какая-то кресты закапывать». «Молодой был, метался. И вообще это неэтично». «Что такое?» — с ироническим вызовом спросила она. «Я не давал согласия на обработку персональных данных, так что хватит потрошить файлы моей памяти». Немного не так. Безотчетные блики скользнули по твоим синапсам. Воспоминания в кратком ощущении. Картинки даже не проявились в твоей голове. Но там, где я, они пронеслись, словно в ускоренной съемке. А я разглядела и озвучила. Думала, к слову придется. Женщина даже вздохнула. Извини, если получилось бестактно. «Скажи, почему Стасу не помогла?» Пилот переменил тему, еще и укорил. «Думаю, ты знала, что с ним будет». «Знала». «И не предупредила. Он бы мог что-то сделать, изменить». «Я не вестник, и не мне влиять на волю Создателя». Она усмехнулась, не разжимая губ. «Думаешь, он бы поверил?» «Ты ему не раз говорил. Он что, тебя послушал? А тетку из лифта непременно бы послушал? Как же!» «Да, пожалуй, я не прав». «Если бы Создатель хотел, он бы и тебя услышал, и меня». «Так ты его предупреждала?» «Не опускай огонь в колодец», так я ему сказала. А он поглядел на меня и говорит Странный вы человек и замялся, потому что никто не помнит моего имени. Вот и он каждый раз удивлялся, что не помнит моё имя отчество. Столько лет меня встречает и, надо же, не помнит. Никто не помнит. А он смутился из-за имени-то и забыл, что ответить хотел. «А ты знаешь?» «Опускай огонь, не опускай, мне все равно вас не пережить». Вот что он не ответил. Фраза в его стиле. «Может, я и не помню слово в слово, но смысл верный. Чувствовал он недолгий срок своей жизни». Дама из лифта уставилась на пилота. Предложила. «Могу я тебе открыть». «Нет, спасибо». Встрепенулся пилот «Объясни, почему твое имя не помнят? Ты нарочно так сделала?» «Да Господь с тобой, мне зачем? Я, гляди, не девочка в игры играть» «Ну, бухгалтерии, наверное, знают» «Вряд ли, нам зарплату под номерами начисляют Чтобы люди не знали, кто сколько получает» Непонятен мне твой фокус с именем. Что к чему? Женщина пожала плечами. Стадия безымянной сущности. Без имени приходим, без имени возвращаемся. Вот теперь понял, как можно помнить то, чего нет. Точно. Лучше не скажешь. Звучит красиво и ёмко. «Стадия безымянной сущности!» — тихо вымолвил пилот и спросил, но мысленно. «Стало быть, ты и есть эта стадия?» Почти сорвался вопрос. «Как твоё имя?» «Потому что интересно, я тоже его не запомню». Нос похватился. «Не будь тупицей, она ж тебе ясно говорит, безымянная сущность, имя давно отделилась от неё. Не может она назвать то, чего нет. Тут пилоту вспомнился Стас. Ярко, близко, даже защемило. Хороший он был человек. Мне его не хватает. «Мне вас всех не хватает», — фраза погрузила пилота в долгое молчание. «Ты спросил, зачем я там?» Вежливо напомнила дама, утратившая имя. «Зачем я там?» — эхом повторил пилот. «Ответ в твоей фразе. Женщина, живущая в лифте». Она протянула руки к огню. «Я устроилась в больницу лифтером, потому что жила рядом. В первую же ночь дежурства задремала». И меня словно окутало прозрачное теплое одеяло. Вокруг зашелестели шепоты. Наверное, того, что многие души отлетели тут. Так мне казалось. И я видеть стала. Спирали велись сквозь текучие радуги. В них проглядывали паутины тончайших струн. Все мерцало, искрилось. Не было дали не было рядом. Я поняла. Это мой дом. Я хочу здесь быть. Мягкий свет из двери лифта падал на женщину со спины, делая ее фигуру темной и четкой. На лице, покрытом тенью, посверкивали глаза, отражая отблески костра. Лифт помог мне разделить мои сущности. Замершая в моменте энергия. Знакома Вот она в лифте и живет. Материальная и в моем обличии. Я ее называю стадией безыменной сущности. Наверное, слышал о состоянии самати. Пилот усмехнулся. Третье агрегатное состояние человека, конечно, слышал. Про него есть хорошая фраза из песни. И пилот ее пропел. Всё замерло до утра. Хорошая песня и образ подходящий. Атлант в состоянии самати в тибетской пещере. Всё в нём замерло до утра следующей жизни. Дама устремила взор поверх пилота, сложила руки в замок, как советская певица и запела. «Речка движется и не движется» Со слухом у меня не очень, но смысл, думаю, ты понял Ты случайно на Тибете не бывала? Да Господь с тобой, кто бы меня из СССР на Тибет отпустил? Впрочем, в те времена я ни о чем таком и не ведала И то верно Как выяснилось, не обязательно сидеть сиднем в позе лотоса. Можно вот так, как я, вполне по-человечески. Значит, ты пребываешь в Самате, а лифт — твоя сакральная пещера? Примерно так. А вот моя другая сущность. Она поколебалась, но договорила. Мгновенная суть меня удалилась в эфирный дом Создателя. А зачем сохраняться материальной сущностью? Потому что не готовая пока расстаться с нюансами материального бытия. Пилот потер виски. На уровне воображения более-менее уловил, о чем ты говоришь. Сознание его противилось. Не желала плутать в тонких неверных мирах с такой спутницей. Пилот не чувствовал в ней ничего человеческого, ни доброго, ни вздорного. Но и отчуждения или неприязни к ней он тоже не испытывал. «Ты меня на человеческий лад не примеряй!» «Надо же!» — успокоила, Умилился не без сарказма пилот. Спросил И давно ты в лифте живёшь? При Брежневе на пенсию вышла в 1975 году. Так это уже 40 лет получается в лифте? Видимо так, не считала. Так тебе, вам, простите, 95 лет, а на вид 50, не больше. Что удивительного? «Я как вошла в лифт, таймер остановился». «Интересно», — пилот задумался, договорил. «А кто до вас работал лифтером?» «Мужчина. Он однажды на работу не вышел. Вот меня и взяли». «Он тоже жил в лифте?» «Нет, но часто брал несколько смен кряду. «Надоело ему в келье лифта томиться», — предположил пилот. «Может, запил? Или личная жизнь у него устроилась? А если так, то лучше дома ночевать?» Пока женщина медлила с ответом, промелькнул бестактный вопрос. «Любопытно. Сама-то эта сущность замужем была?» «Он на смене находился, в лифте, но на работу не вышел». «Вот оно что! На пилота снизошло неяркое озарение». «Значит, там, среди радужных спиралей, и остаться можно, минуя стадию пассажира». Женщина смотрела на пилота сухими блестящими глазами и, как ему показалось, неодобрительно, но он твердо закончил. «А заодно и стадию безымянной сущности пропустить». «Ты ошибаешься, если думаешь, что дело в лифте». «А в чём тогда?» «Дело в совпадении. Мои ментальные вибрации совпадают с вибрациями зоны, по которой перемещается лифт». Дама сжала кулак и изобразила движение лифта. «Сколько людей в нём проехало, и ничего. А меня привело туда, как по адресу». Она повернулась и распахнула двери лифта. Взглянули через плечо. «Вспомни, тебе в горах тоже такие зоны встречались? И в океане?» В спокойной уверенности она покачала головой. «И тогда куда уносило твое сознание?» Вопрос повис в воздухе. Пилот не ответил, хотя мысленно с ней согласился. «Действительно, встречались». Он вспомнил, как невольно погрузился в медитацию под водой. Где же с ним такое случилось? Да, верно, арка блюхол. Они только что через нее проплыли. Сначала он отстал от Бадди, потом вернулся в арку, но она стала изгибаться, поворачивать. Он плыл, арка поворачивала, казалось. Он уже плавает кругами. И вдруг приплыл. Он стал точкой и в точку приплыл. Но точка не хотела быть точкой. Она то ли вспыхнула, то ли взорвалась. И словно сорвала пологи измерений, обнажив бесконечность. А он закрутился, как волчок, бешено, неутомимо, потому что хотел смотреть сразу во всех направлениях бесконечности. Пилот и сейчас не знает, что включило его рассудок. Может быть, ангел смерти, который обитает в арке, его не принял. Но взглянув на манометр, пилот ужаснулся. В спарке 60 атмосфер. Вдох перехватило — И он еле заставил себя взглянуть на компьютер. Пятьдесят восемь метров и глубокая дека. И тут женщина, живущая в лифте, посоветовала. «Не углубляйся. А свою поучительную историю о медитации под водой расскажешь молодым дайверам». «Стараюсь ее не вспоминать и уж тем паче не рассказывать». «Может...» И правильно так!» Она протянула к пилоту левую руку. «Смотри!» «Смотрю!» На безымянном пальце проступило кольцо или след от кольца. «И что?» «Когда-то я была замужем, а муж взял и соседку полюбил». «Очень необычно!» насмешливо вставил пилот. Деток от нее нарожал, а мне не сделал. Она вздохнула, прижала руки к груди. А я ходила к нему, просила. Не надо этого стыдиться. Это не унижение, а любовь. Она единственная боль, которая меня не отпускает. Боль, оставшаяся от той любви. Боль или любовь? Как-то бестолково переспросил пилот. Но женщина не услышала. «Не отпускает отсюда, из материального мира». Женщина коротко усмехнулась. «Тот самый нюанс. Я не хочу не чувствовать эту боль. Потому и застряла здесь, в лифте, моя безымянная сущность». «Вы просто не готовы уйти и...» Мне известно почему. Пилот не был уверен, что может открыть хоть какую-то истину этой женщине. Но Коля начал, говори. Это якорь. С теми, кто заглядывает за грань материального мира, такое случается. Многие люди медитируют. Они блуждают между своим сознанием и эфиром. Ищут пути духовного развития, продвигаются, но... Уйти не могут. Якоря удерживают от перехода в иную ипостась. Кого-то ответственность и близкие люди, Кого-то земная любовь. А вас, похоже, боль ушедшей, но незабытой любви. Все верно. И если не принять во внимание такой вот якорь, То будет как со мной. Понял. Зависнешь в несуществующем мгновении настоящего. Женщина приблизилась, протянула руки, словно хотела обнять. Пилота наполнила неясная, безотчетная робость, точно мальчишку, которого приятели заперли в темной комнате с незнакомой девчонкой. Но она не обняла, а лишь свела ладони возле его висков, сказала тихо. «Ты не готов». Быстро отодвинулась, опустила руки. Пилоту тут же стала зябко, по спине пробежал холодок. Он не нашел, что сказать и почему-то вздрогнул, вновь услышав ее голос. «Теперь я знаю, что лифт ни при чем. Разделить свои сущности можно где угодно. Правда, для каждого есть более-менее подходящие места». «Но главное...» Она приложила указательные пальцы к своим вискам. «В тебе самом». Глаза безымянные лукаво сверкнули. «Понимаешь, я женщина привязчивая. И лифту тоже благодарна. Домом его ощущаю». Пилот лишь молча покивал головой. Он вдруг увидел себя. Как наклоняется за полешком и подкладывает его на жаркие уголья. «А не пора ли прощаться?» проскользнула мысль. «Не пугайся, к тебе я привязаться не успела, а прощаться и в самом деле пора». «В прошлый раз вы на английском пожелали». «Сорвалось не ненароком. Когда-то я учителем работала, учителем английского языка». Она вздохнула. «А теперь посторонись чуток, пассажира приму». Из-за плеча пилота санитар выкатил каталку. На ней под простынёй покачивалось тело. Сверху — отходная грамота. «Приняла», — сказала хозяйка лифта. «Бывай», — буркнул санитар и скрылся из поля зрения пилота. Женщина, живущая в лифте, в упор посмотрела на пилота. Повторила, не разжимая губ Неважно место, важна внутренняя свобода» Она медленно повела взглядом вдоль тела под простыней И глаза пилота, словно подчиняясь, последовали за ее взглядом Бледно-голубая стопа, не поместившаяся под тканью, слегка пошевелилась, словно подтверждая сказанное «Welcome aboard next time». На этот раз пилот не растерялся и пропел строчку из песни группы «Фри». Ее он частенько напевал в юности милой девушке Лили. «Come together in the morning». И женщина, живущая в лифте, наконец-то улыбнулась. «Когда-нибудь». Она затворила двери, И пилот услышал, как тронулся лифт. «Овсянка, сэр!» Донеслось то ли из лифта, то ли из леса. «Потрясающая шутка!» — проворчал пилот. Ровные двери лифта медленно становились неровной снежной стенкой. Тракторист держал перед пилотом миску с кашей. «Овсянка, сэр!» «Дался тебе этот, сэр», — продолжал ворчать пилот. «Ну, с утра вы пели по-английски, сэр», — ёрничал тракторист. «Даже так?» — удивился пилот. «Так кто во сне, видимо?» Он принял чашу с овсянкой трепетно, как грааль. Очень быстро она опустела. «Ну что, будем сворачиваться и выступать?» «Не будем злоупотреблять гостеприимством белого лифта!» Тракторист усмехнулся. «Точно! Снежанка наша на белый лифт похожа!» Костер погас. Бледный рассвет заглядывал в прореху между тентами. Не спеша собрались и прогрели снегоходы. «Скоро и сами согреемся!» Думал пилот, и это было чистой правдой. Активное движение на снежике согревает безотказно. Морозное колючее утро радовало пилота и сулило ясный солнечный день. «Похоже, поснимаем», — заметил пилот. «Камеры сейчас поставим или наверху?» «Думаю, наверху». «Тогда сейчас», — ухмыльнулся пилот. Как выяснилось позже, поснимали в тот день действительно на славу. И съемки вошли в красивый фильм «И снег, и ветер», который впоследствии понравился даже духам суровых гор. Нескоро и незапросто нашли путь на плато. Основное русло северного катышора привело к провалу, за которым высилась ледяная стена, перегородившая каньон от края до края, и явно непреодолимое для снегоходов. Придет лето, и ледяная стенка станет водопадом. Ну что, отворот-поворот? Времени недостаточно. Вернемся вниз по руслу. Поищем другие варианты. Посмотри. Тракторист тонкой хвостинкой водил по экрану навигатора. Ниже по течению в основное русло впадает ручей. Возможно, это восточный рукав. «Да, по традиции уральских гор реки здесь собираются из нескольких ручьев», согласился пилот. «Проверим?» «А зачем мы здесь?» Спустились до первых речных окон. Горные реки дышат. Вода сбегает с гор и несет на себе поток воздуха, который проделывает в снеговые крыши окна провала. Горе пилоту снегохода угодившему в такой провал. Однако не будем о грустном. Внимательно вглядываясь в матерую тайгу, высмотрели неприметный прогал. Кедры и пихты сомкнулись неплотно. Кажется, нашли. Восточный рукав катышора, извилистый и живописный, пробивался сквозь горную тайгу, петляя между скал. Пилот двигался осторожно обходя белых медведей. Так он называл огромные заснеженные валуны посреди русла, изорко приглядывая за провалами. Несколько раз распиливали упавшие деревья. Русло неумолимо сужалось. По сторонам стояла непролазная тайга. И когда показалось, что скальные берега вот-вот сойдутся в узкую глубокую щель, Товарищи приметили среди деревьев просвет. Крутой подъем, аккурат в габаритах снегохода. Выбора не было. На пределе снегоходных сил, уворачиваясь от внезапных деревьев, выскочили на нижнюю кромку плато, а далее вверх и вверх. Оказавшись на небольшом холме посреди плато, осмотрелись. Того снега, что называют пухляком, на плато почти не было, но был фирн, уложенный ветром в плотные складки. На северо-востоке возвышались две горы — Тылайский камень и острая Косьва. От них тянулась на запад каменистая гряда. Поверху снег на ней не держится, ветер выдувает — Оттого и торчат скальные выходы, как позвонки отощавшего динозавра. Гряда упиралась в другую, похожую, которая пролегла с юга на север. Она ограничивала Тылайское плато на востоке. За этой грядой простиралось Иовское плато, где располагалась культовая вершина Урала Конжаковский камень. Пилот долго всматривался в магнетический горный пейзаж, будто читал небрежную надпись резких линий на голубом небе. Две колючие гряды сошлись бы под прямым углом, но плавный изогнутый кулуар разделил их широкой наклонной нишей. Напоминает зеркальный отражатель. Красивый! Выглядит так, Будто умелый кулинар раскатал снежное тесто и щедро посыпал сахарной пудрой. Тракторист любил готовить, и его образное мышление было тесно связано с кулинарией. Настораживает размер скалки. Осталось вылепить ярусы театральных лож и посадить в них четырехметровых атлантов. А два клоуна на снегоходах дадут представление. Налюбовавшись, пилот достал камеру и долго, обстоятельно снимал древние горы, прикрытые недолговечными снегами. Тракторист, теряя терпение, спросил «Ну что, рассмотрим кулуар поближе?» «Интересно», — начал было пилот и замолчал. Он знал, что тракторист не одобрит. И тот, глянув с подозрением, сразу принялся выговаривать. Ты же на кроссовом. Если бы на горнике, еще ладно, можно попытаться. А на красоте, ой, не стоит. Ладно, не буду. Легко согласился пилот. Не пытаться покорить Кулуар на снегоходе. Слишком он. Пилот замялся. Лавин боишься сдёрнуть? Не об этом. А что-то есть в нем неприкасаемое. Вот и хорошо успокоился тракторист. «Поехали!» Снегоходы, как кони, проскакали по жестким барханам к кулуару, где берет начало северный катышор. Оттуда река, сокрытая до лета подо льдом и снегом, сбегает в каньон. Решили, что тракторист останется страховать на кромке, а пилот спустится и пройдет вниз по течению, сколько возможно. Включили рации. Пилот двинулся вверх по краю каньона. На его склоне местами торчали неприкрытые снегом камни. И пилот приглядывался, где удобнее скатиться. И тут неведомая сила остановила снегоход и потянула назад. Пилот добавил газу. Но сила неодолимо тянула назад, наискось к краю каньона. «Так не бывает!» Вот уже гусеница зависла в воздухе, и пилот спрыгнул с подножки. Снегоход закувыркался по склону. Он сделал несколько оборотов и, встав на лыжи, умело развернулся вниз по реке. Словно им управляла опытная рука. И поехал. Тракторист раскинул руки в немом изумлении, а пилот заорал не своим голосом. «Стой, гад!» «Прокляну!» Снегоход подумал и ход замедлил. «До третьего колена коленвала!» Снегоход остановился. Спустились к беглецу, осмотрели. Все в норме, только рулевое загнуло по продольной оси. Захлестнули рулевую стойку обхватом. Тракторист своим снегоходом потянул вперед а пилот включил заднюю. Стойку более-менее выправили. Отдышавшись, пилот сел на снег, прислоняясь спиной к теплому боку снегохода. Закрыл глаза, выровнял и замедлил дыхание. Сквозь всколыхнувшееся сознание скользил шепот, и губы пилота послушно повторяли. «Почтенные, знаю, вы рядом, рядом». «Покоснитесь меня, послушайте». Тракторист карабкался по стенке, выбираясь из каньона. Оглянувшись на пилота, сварливо заметил. «Ну, просто идеальный момент для медитации. Пятую точку не отморозь». Но пилот товарища ответом не удостоил. Он заговаривал духов. «Мы не причиним вам зла, не оскорбим вас и не обидим». «Пропустите, почтенные, вниз! Клянусь великим Тарантино! Мы здесь исключительно ради искусства!» Спохватился. Как бы не ошибиться с режиссером. А вдруг Тарантино им не понраву. Но не Михалковым же клясться? Едва слышно, на долгом выдохе проговорил. «Вам дано, я знаю, кино видеть. Я сделаю хороший фильм, а вы посмотрите!» и поспешно, почти суетливо добавил. По-моему, достойное предложение, грех отказываться, и сразу перехватил, присёк ненужные мысли. Простите, почтенные духи, это во мне бизнесмен, голос подал и приструнил бизнесмена. Сиди тихо, здесь не твоя епархия. Тут уместно заметить, нашлись духи, которые фильм посмотрели. И в целом похвалили, но отметили, что образы духов раскрыты в нем слабо. Пилот обещал учесть и слово сдержал, о чем свидетельствует фильм «Платиновые брызги». Между тем, в заснеженном каньоне духи вняли мольбе пилота и пропустили его на уже послушном снегоходе вниз по катышору. Далеко до того самого провала который давеча преградил товарищам путь ниже по течению. Возвращаясь, пилот остановился у ледяного водопада. Он тянулся плавными вертикальными волнами по западному берегу и напоминал длиннющий театральный занавес. В лучах низкого зимнего солнца складки его играли бирюзовыми бликами. «Да, тут вам не театр». Занавес не раздвинется, а всего лишь растает. Представьте только почтенные духи, каково! занавес в театре не раздвигается, а тает, падая на сцену разноцветным водопадом и весело журча стекает в оркестровую яму. Впечатлившись картиной, нарисованной его воображением, пилот понял, что надо снять шлем. Пусть голова отдохнет. Он достал термос, выпил горячего чая. Наслаждаясь истинным уединением и проникновенной красотой, припомнил снеговой тоннель на реке Тошемка, на другом, более северном плато. В разгар лета, в июле, пилот и тракторист вскарабкались на квадроциклах на плато Массипаль подошли к речному каньону и поразились. От края до края его перекрывала снеговая крыша, а река с шумом и плеском убегала под белоснежную арку тоннеля. И потолок у арки отнюдь не низкий, не меньше пяти метров. Пилот, повесив на шею камеру и аккуратно переступая с камня на камень, собрался в арку войти. Тракторист зашипел змеей, «Сбрендил! А как эта красота на башку рухнет? И шлем не поможет!» Голос разума под шлем пилота проник. Он послушно выбрался из каньона и стал снимать яркую зеленую траву у границы сахарного снега. Снимки получились изумительные. Но странное необъяснимое сожаление, что не вошел в снеговой тоннель, долго не покидало пилота. «Надо полагать, здесь у меня под ногами тоже тоннель», — рассудил пилот и лег на снег. Он плотно приложил ухо к снегу, замер и услышал тихое гулкое пение, незвонкое, меланхоличное. «Наверное, Катышор прощается с домом». Пилот закрыл глаза. После белого... Стало черная. На черном, сквозь текучие радуги, вились спирали. В них проглядывали паутины тончайших струн. Все мерцало, искрилось. В переливах далекого пения проступила мелодия «Подмосковные вечера». Знакомый женский голос с той стороны произнес «Лифт Или тоннель? Конечно, лифт. Интересно, почему? Лифт доставит, а по тоннелю на своих двоих пробираться. Ах, да, дети технического века. У вас и туризм на колесах и гусеницах. Вот мы, бывало, рюкзаки на плечи и в поход. Такой удивительной женщине не пристало ворчать тонкий звук лопнувшей струны пилот подскочил в альду под снегом трещина пошла он завёл снегоход надел шлем и только нажав на газ понял что последнее слово осталось за ним а жаль неправильное это